Ум и гениальность Гений – не обязательно умный человек. У гений обычно некоторые психические механизмы оказываются особо развитыми в ущерб остальным компонентам психики. Среди гениев есть гении интеллекта, но они не составляют основной массы гениев. Обычно даже интеллектуальный гений проявляет свои выдающиеся качества только в какой-нибудь узкой области – А за ее пределами он является рядовым дураком, к тому же непрактичным, то есть хуже среднего недоумка. Ламбразо. «Гениальность и помешательство». Глава 2. Те из гениальных людей, которые наблюдали за собою, говорят, что под влиянием вдохновения они испытывают какое-то невыразимо приятное лихорадочное состояние, во время которого мысли невольно родятся в их уме и брыжут сами собою. Но как только прошел момент экстаза, возбуждения, гений превращается в обыкновенного человека или падает еще ниже, так как отсутствие равномерности есть один из признаков гениальной натуры. Великие гении не могут иногда усвоить понятий, доступных самым дюжинным умам. Артур Шопенгауэр «Мир как воля» и «Представление» глава о гениальности. Гений – Интеллект, изменивший своему назначению. Даже самый рассудительный и разумный человек, которого можно было бы, пожалуй, даже назвать мудрым, очень отличается от гения именно тем, что его интеллект направлен на практические дела, занят выбором лучших целей и средств, поэтому остается на службе воли. Напротив, перед гениальным человеком в его объективном восприятии явление мира парит как нечто ему чуждое, как предмет созерцания. В этом пункте сосредоточена разница между способностью к делам и способностью к творчеству. Человек с гениальным складом ума не обязательно сотворяет что-нибудь гениальное. Он лишь более других расположен к этому. Если ему не удается создать что-нибудь сверхполезное, то получается, что неприятности от него как от гения, а пользы как от обычного дурака. Нередко гений бывает дураку понятнее, чем умник. Дураки восхищаются гениями, считают их сверхчеловеками. Вообще, гений понятие дурацкое. Для умного человека это уродец вроде него самого. Дураки коверкуют гением жизнь своим поклонением. Обычно чем признание живой гений, тем извращённее его социальное окружение. Следовательно, тем более искажена его психика, и тем опаснее его гениальный продукт. Гениальность и ум плохо совмещаются, возможно потому, что претендуют на одни и те же мозговые ресурсы. Гении создают культуру для дураков. Умных в этой культуре многое раздражает иррациональностью и оглупляющим воздействием. В общем, надо различать следующие понятия. Интеллектуал, интеллигент, человек, занятый умственным трудом, в целом может быть дураком, но хорошо справляться с интеллектуальными задачами некоторых простых типов. Интеллектуальный гений – человек с несбалансированной психикой, с переразвитой способностью к решению некоторого класса интеллектуальных задач, развившейся в ущерб другим психическим способностям. Умник – человек с повышенной способностью к разнообразным интеллектуальным действиям. Мудрец – это умник, нахватавшийся кое-каких практических знаний, осознавший свое специфическое место в мире и приспособившийся к нему.